глава 46 Дре Тэдди невредим и это было главное. Но тео грозила опасность, а я не знала как ему помочь, особенно в моем помятом состоянии. Поэтому как только мы с Тэдди выбрались на дорогу, я сразу позвонила в полицию. Отец повел Тэдди к машине, а я поковыляла за ними на таком расстоянии, чтобы Тэдди не мог расслышать моих слов. Племянник сразу забрался на заднее сиденье Я за ним, а отец сел за руль. «Что случилось?» — спросил Тедди. «Где папа?» «Он пошел в дом спасать тебя», — ответила я. «От Бена?» — удивился Тедди. «Я ел мороженое!» Похоже, Бен не сделал ничего такого, что как-то расстроило бы Тедди. «Спасибо и на этом». «Полицейские сказали, когда они будут», — спросил меня отец. «Минут через 15-20 Отец обернулся на дом. «Надо бы мне снова пойти туда». «Нет», — сказала я. «Я думала, что у него только электрошокер. Я ошибалась». И быстро набрала текст, который отправила групповой рассылкой Риган, Джут и Глории, которая ждала в доме Тео. «Тедди в порядке. Тео в опасности». «Что с твоей рукой, тетя Ди?» — спросил Тедди. Разбила окно и порезалась. «Ой», — выдохнул Тедди. «Да, я поцелую». И он, наклонившись вперед, нежно чмокнул меня в повязку. «Сейчас все пройдет». «Вау, уже прошло», — отвечаю я, нисколько не шутя. Пока мы разговаривали, к дому подъехали два темных внедорожника. Из них вышли здоровые мужики в черных футболках и штанах защитного цвета. Отец повернулся к нам. «Ты вроде говорила. Это не полиция», — перебила его я. Ночь была ясная, но разглядеть подробности не удавалось. Скорее, что-то вроде бригады быстрого реагирования. Я рассматривала их из машины, пока они стояли и как будто о чем-то совещались. «Дай-ка я спрошу, что там». Я чмокнула Тедди в макушку. «Скоро вернусь». Затем вышла из автомобиля, снова пошла через дорогу и окликнула их. «Эй!» Крупный лысый мужик обернулся на мой возглас. Я где-то видела его раньше, но не могла вспомнить, где. «Тео в доме», — сказала я. «Кажется, он ранен». «Мальчика видели?» «Тедди? С ним все в порядке», — ответила я. «Он с моим отцом». «Где?» «В той машине», — я показала через дорогу. «Отбой, парни», — сказал здоровяк своим людям. «Уберите оружие, мальчик в безопасности». Те отреагировали незамедлительно, спрятав свои пушки тем же неуловимо быстрым движением, как раньше их достали. «Но Тео ранен», — настаивала я. «Его втащили в дом волоком. Бен-псих. Он убил мою сестру, пытался убить меня. Он может убить Тео». «Мистеру Трекстону глубоко плевать на то, что может случиться с Тео», — отреагировал Громила. «До тех пор, пока жив и здоров Тэдди И он широкими шагами двинулся к машине моего отца, а я семенила за ним сзади. На всякий случай набрала номер Теодора, но тот не ответил. «Как вы оказались здесь так быстро?» — спросила я. «На машине мистера Трекстона стоят устройства слежения», — сказал здоровяк и открыл нашу машину. «Привет, Тедди!» «Привет, Харис ответил мальчик, но без большого энтузиазма. «А где папа?» «Поехали домой», — ответил Харис «К дедушке». «Его дед здесь!» — вмешался мой отец. Харис сделал вид, что не услышал. «Вылезай, Тедди!» Мне не хотелось отдавать ему Тедди, но я решила, что это эгоизм с моей стороны. Мы торчим у всех на виду, как утки, а Бен вооружен. «Да, Тедди, поезжай домой. А я обещаю, что навещу тебя очень скоро». Племянник неохотно соскользнул с заднего сиденья «Я хочу с папой!» — сказал он. «Дедушка разрешит тебе поиграть с поездами», — завлекал мальчика Харис «И угостит мороженым и печеньем». «Я хочу с папой», — возразил мальчик решительно. «Вы должны помочь, Тео», — присоединилась к его голосу я. «Нельзя же бросать его одного в этом доме». «У меня есть приказ забрать мальчика», — заявил Харис «А Тео пусть хоть сдохнет». С этими словами он взял Тедди на руки и понес к своему автомобилю. Я пошла было за ними, но мне на плечо легла рука отца. «Пусть Тедди едет. С ним он в полной безопасности», — заговорил он. «А мы пока постараемся помочь Тео».